Глава двадцать вторая Когда господин Джон Джунхвала ушел, Арун позвонил Минакши и сообщил, что сегодня задержится, но должен успеть на фуршет Квинли, намеченный на 7.30. Затем он ответил на пару писем и, наконец, принялся за кроссворд. Не успел он вписать и трех слов, как зазвонил телефон. Это был Джеймс Петтигрю. «Ну, сколько у тебя?» — спросил он. «Сегодня немного. Я только сел». То была наглая ложь. А Руна за всех сил напрягал извилины утром в туалете, потом немного поломал голову за завтраком и даже царапал на поля газеты анаграммы по дороге на работу. Впрочем, разобрать потом эти каракули не смог даже он сам. так что толку от них не было никакого. «Тогда не спрашиваю, разгадал ли ты, у какого папы не может быть детей?» «Спасибо. Рад, что, на твой взгляд, IQ у меня не меньше восьмидесяти». «А какая птица нужна гитаристу?» «Есть. Гриф». «Как насчет ножа, который джентльмен может приобрести в Париже?» «Не угадал. Но раз тебе не имется, можешь сказать и избавить нас обоих от дальнейших мучений. Мачете!» «Мачете?» «Мачете!» «Что-то не пойму, при чем тут?» «А, Арун, когда-нибудь тебе придется выучить французский». несносным высокомерным тоном заметил джеймс пятиигрю машет французский покупаю себе ладно что ты не отгадал плохо скрывая досаду спросил арун почти ничего как ни странно ответил гнусный джеймс Ну, что-то ведь осталось. Ладно, ладно. Есть парочка слов, которые до сих пор не дают мне покоя. Всего пара. Ладно, ладно. Пара-пар, скажем так. Например. Музыкант, которого лучше не встречать в темном переулке. Семь букв, третья и последняя Т. Лютнист. тут же сказал Арун. О! точно подходит а я всегда думал что он лютист или лютонист что-то в этом роде лут добыча трофей ограбление английский хинди ясно а в каком слове открылась л Так, посмотрим. Ага, ага, а здесь будет колокольня, значит, спасибо за подсказку. Обращайся. Если уж на то пошло у меня было лингвистическое преимущество. В смысле, слово люд из Хинди. В самом деле, в самом деле, сказал Джеймс Петтигрю, как бы то ни было, я победил со счетом три-два, так что на следующей неделе с тебя обед. он имел в виду победу в их состязании по разгадыванию кроссвордов итог которого подводился в конце недели кроссворды печатались в стосменне по будним дням арун хмыкнул признавая поражение пока шла эта беседа посвященная главным образом тонкостям словоупотребления и не слишком приятная Аруну мэри у него дома по телефону Происходил другой разговор, посвященный примерно тому же, и он понравился бы Аруну еще меньше. Минакши. Здравствуй. Билли и здравствуй. Минакши. У тебя какой-то странный голос. Ты не один в кабинете? Билли один. Но попрошу тебя впредь не звонить мне на работу. Минакши, мне непросто находить время для таких звонков. Вот сейчас все разъехались, дома никого, поэтому звоню. Как дела? Билли, все хорошо. Я жеребцом. Минакши, по-моему, надо говорить «молодцом» или «все путем». Билли, это про Путо... Которая у лошадей? Путо — часть конечности лошади между пястной костью и копытом. Минакши. Глупышка Билли. Ну, какое еще Путо? Путо — это у лошади волосы. За них хватают коня. Часть гривы у основания шеи вроде. Путо! «Потому что волосы там спутанные!» «Билли». «Почему тогда говорят, что скакун сломал или повредил Путо?» «Его пришлось застрелить, потому что у него повреждено Путо!» «Кстати, ты идешь завтра на скачки в Толли?» «Минакши». «Между прочим, иду!» «Арун только что звонил мне с работы. Нас приглашает Безил Кокс». «Значит, встретимся там, Билли?» «Я пока не знаю, пойду ли, но сегодня мы увидимся на фуршете у Финли. Сперва коктейли, потом ужин и танцы». «Такой был план?» «Минакши, да. Но мы даже поговорить толком не сможем». «Ширин с тебя глаз не спускает!» Носится с тобой, как курица с изумрудным яйцом. А еще будет Арун и моя невестка. Билли, твоя невестка? Минакши, да. Она вообще-то славная, только простовата. Надо почаще выводить ее в свет. Я думала освести ее с Бишем и посмотреть, что получится. Билли, говоришь, я изумрудное яйцо... Минакши, ну да, драгоценный ты мой. Кстати, Арун едет в Путигурх часов до семи. А у тебя какие планы? Только не говори, что работаешь. Сегодня пятница. Билли, сперва у меня обед, а потом гольф. Минакши, поехали в зоопарк. На улице льет, как из ведра. «Все нормальные люди по домам сидят. Мы встретим зебру или коня и спросим, не сломано ли у него пута?» «Я сегодня такая юмористка. Правда?» «Билли. Да уж. Хохма на хохме. Ладно, встретимся в половине пятого в гостинице «Ферлон». «Чаю попьем. Минакши и не только». Билли неохотно. Ладно, ладно, хорошо. Минакши в три, Билли в четыре. Минакши в четыре, вот и славно. Может, ты имел в виду не путо, а путы? Билли, может, Минакши или препутиум. Препутиум, крайняя плоть, латинский. Билли, я бы не советовал хватать коня за это место. Минакши глупаешь. Что же такое Путу? Билли, а ты посмотри в словаре. Днем мне расскажешь. Или покажешь. Минакши проказник. Билли со вздохом. Это ты у нас проказница, Минакши. Не нравится мне твоя затея. Минакши, в четыре часа я на такси приеду. Пока. Билли, пока. Минакши, ни капельки тебя не люблю. Билли, и слава богу.